Глава 58. Биах Роден. Староанглийский. Украшенный короной. Когда лучники Фейри опустили луки, из скрытого дверного проёма за камином появился мажордом Болвейна в сопровождении четырёх разбойничего вида мужчин — наёмников, способных без всяких угрызений совести избавиться от трупов, а при нужде и самим создать условия, при которых придётся неизбежно избавляться от трупов. По знаку дома наёмники начали выносить тела. Сначала женщин, затем мужчин. Якобы извлекали из-за стола дольше, чем остальных, поскольку стрелу, пригвоздившую его к стулу, пришлось сначала сломать. А оружие в отличалось удивительной прочностью. Балвейн наблюдал за всей этой операцией из галереи вплоть до смывания наиболее заметной крови со стола. Когда всё было к его удовлетворению исполнено, он присоединился к мажордому внизу. Дальнейшее следовало осуществить как можно более деликатно. Балвейн намеревался сообщить только о том, что вельможи таинственным образом исчезли ещё до того, как удалось созвать совет, а потом, в ходе последующих поисков, обнаружились бы тела, пронзённые стрелами Фейри. Далее предстояло объявить, что земли его бывших союзников будут аннексированы, для управления ими назначены верные Балвейна-наместники, тогда как королевство объединится, чтобы противостоять общей угрозе в лице Фейри, естественно, под знамёнами Балвейна. За свитой и охраной всех пяти вельмож по-прежнему наблюдать проинструктировал мажордома Балвейн. «Но не предпринимать против них никаких действий. Со временем им будет предоставлена возможность послужить мне и принести клятву верности. Если кто откажется, отправим их в подземелье, чтобы одумались. А теперь я хотел бы побыть наедине со своим горем. Я только что потерял свою яченицу и нескольких очень добрых знакомых». Бросив последний опасливый взгляд на фейре, на галерее, мажордом выскользнул за дверь. Балвейн занял своё место во главе стола, на единственном стуле, не залитом кровью, и попытался разобраться в своих чувствах. Но разбираться было не в чем. Ни удовольствия, ни облегчения, ни стыда, ни отвращения. Одно только разочарование, вызванное его неспособностью получать радость от реализации своих амбиций которая вскоре сменилась полной подавленностью, настолько затуманившей все его мысли, что на некоторое время он полностью забыл об окружающем. Балвейн надеялся, что когда к нему приведут волчицу, он всё-таки обнаружит в себе способность к более глубокому эмоциональному отклику. Донёсшийся откуда-то неподалёку звук скрежет камня о камень, как будто открылась одна из потайных дверей зала, вывел его из меланхолии. Лучники Фейри теперь присоединились к нему на полу большого зала, хотя он и не просил их составить себе компанию. Вообще-то Балвейн предполагал, что они вернутся к себе, чтобы отчитаться перед бледной дамой. В этом он ошибался, как и во многом другом. Фейри не требовалось возвращаться к ней, потому что она уже была с ними». Температура вокруг Болвейна резко упала. Но прежде чем он успел определить причину, холодные губы коснулись его затылка, зачем последовал острый укол, словно в основании черепа воткнули иглу. Оттуда холод проник ему в грудь, быстро распространяясь по конечностям. Он попытался позвать на помощь, но его язык превратился в лёд, а дыхание беззвучными облачками пара вырывалась из разинутого рта. Даже влага у него в глазах замёрзла, так что зрение затуманилось, и бледная дама-смерть, череп которой был увенчан костяными отростками, казалось разве что чуть более тёмной дымкой среди тумана, предвестницей полной тьмы. «Балвейн», — прошептала она, «а теперь давай завершим нашу сделку». Мажордом далеко не ушёл. Когда он нёсся по коридору, его перехватил лесник в сопровождении отряда Дворцовой Стражи, бойцам которого уже показали мёртвую Фейри и их павшего товарища возле кухни. Стражников возглавлял маршал Денхэм. «Где Балвейн?» — спросил лесник. «Он проводит совет знати», — заносчиво ответил мажордом. «И просил его не беспокоить». «Обстоятельства изменились. Отведи нас к нему». Мажордом повёл их к главному входу в большой зал. Всю дорогу протестуя и грозя ужасными последствиями, едва только его светлость узнает о том, как жёстко обошлись с его верным слугой. Лесник сильно постучал в дверь и выкрикнул имя Балвейна, но ответа не последовало. «Твой господин не отвечает». — сказал лесник Мажордому. И его гости тоже. Если они там, то они мертвы. А если и нет, то тебе наверняка не терпится узнать, что с ними случилось. Он повернулся к Денхэму. — У вас есть полномочия выламывать двери? — Да, но я предпочёл бы этого не делать. Дверь можно починить, а вот смерть — это навсегда. В курсе. Маршал подозвал самых сильных из своих людей, и те начали выбивать дверь. Вскоре послышался треск, когда древесина начала поддаваться под напором тел. «Еще — Ещё разок! — крикнул лесник. «Навались — Навались! Стражники отступили, собираясь силами для последней попытки, а потом врезались в дверь всем своим весом. Внутренний засов хрустнул, и дверь распахнулась, открыв совершенно пустой зал. Ни Балвейна, ни вельмож. Стражники выхватили мечи и рассыпались по сторонам. Лесник вошёл последним. Подойдя к нему, он опёрся о него руками и ощутил под пальцами что-то липкое. Мажордом шмыгнул к двери. «Держите его!» — приказал лесник. Двое стражников перехватили беглеца и потащили его, брыкающегося и протестующего к леснику и Денхэму. — У вас здесь нет власти! — возмущался мажордом. — В отсутствие его светлости я... — В его отсутствие, — перебил его лесник. — Ты ответишь на все наши вопросы, первый из которых... Он поднял испачканные руки у него перед лицом. — Чья это кровь?